Глава тринадцатая. Построили нас с другой стороны здание Дуртуара. Здесь парк замка расступился в стороны, освобождая место для широкой площадки, где хватило места для всех нас и еще столько же могло бы вместиться в случае нужды, как раз столько, сколько было свободных кроватей. В том, что недавно я принял верное решение, я не сомневался. Во-первых, отец прав, и северу по возможности нужно держаться вместе. Во-вторых, права матушка. Быть одиночкой намного сложней. В-третьих, помощь парней уже сложно недооценить. Они напомнили мне прихватить с собой меч, от тяжести которого на поясе я даже слегка отвык в подземелье, и помогли верно занять место в строю. Глебл пока прохаживался туда-сюда перед строем в три линии. Испытав наше терпение, наконец остановился, оглядел нас. Его голос был слышен, наверное, и внутри дартуара. «Сегодня официально первый день занятий в кузне крови!» Я удивленно вскинул брови. «Так может, в том, что меня выпустили из карцера, и нет заслуги в неудавшемся покушении? Может, я и так, и так вышел бы сегодня оттуда, и тот, кто выпустил каторжника, очень торопился». Слишком уж странное совпадение. Странно только, что он не решил убить меня сам. Конечно, матушка раз за разом повторяла, что и хор наследников всегда сильнее и хора вторых и третьих детей, но не тогда же, когда я еще даже не прошел посвящение, а моим противником стал бы возвышенный плетущий. Трус упустил свой шанс. Но я выкинул лишние мысли из головы, заставив себя слушать бас Глебела. История нашей кузни насчитывает тысячу лет. Она была создана сразу после войны с королевством Валио. Королевство пало, сегодня его долины пусты, города давно превратились в руины и ушли под землю. Но эта победа дорого нам далась. Тогда многие рода оказались уничтожены под корень, другие зачахли и прервались сами. Память о них жива только в большом перечне родов нашего королевства. Тысячи возвышенных мечников, сотни великих паладинов меча и клинков пали в той войне. А все выжившие стали в разы слабее. Наша кузня была создана по приказу короля Вериаста Справедливого, чтобы возродить мощь королевства и уберечь и хор предка от забвения, перековать птенцов в кузне так, чтобы выжечь из них изъян безымянного. «Вы все присланы сюда потому...» что вашим домам не нужны слабые адепты внешних техник. Им нужны те, кто пробудит в себе все возможные дары хранителей и направит весь огонь души только по пути меча. Я внимательно слушал Глебова. То, что он говорил, отличалось от того, что я слышал раньше. К примеру, уберечь и хор, перековать и выжечь из ян безымянного. Отец обычно называл это проклятием слабости. Но суть одна, как бы по-разному не именовали все это. После смерти безымянного Эйдара перестали быть цельными, перестали одновременно владеть внутренними и внешними техниками. Сильным первенцам осталось первое, остальным сыновьям – второе. Но звучит, конечно, забавно. У кого, как не у меня, самый большой изъян? В моем ихоре доля самого безымянного. Вот бы что выжечь из меня дотла. Правда, сейчас я не так уж уверен, что тени во мне только зло. Как бы я ни относился к ним, но нельзя отрицать того факта, что они спасли меня. Я до сих пор помню хрип и жест тени, что меня разбудило. Без нее каторжник вскрыл бы мне горло. Наверняка каждый из вас гордится тем, что чтит традиции обычаи предков, не так ли? Я пожал плечами. Не сказать, что отец или матушка заставляли меня так уж чтить какие-нибудь традиции. Знать свой род, подвиги лучших из предков, их заслуги. А Глеббл продолжал. «Никто, кроме, пожалуй, королевской семьи, не может похвастаться тем, что чтит традиции больше, чем наша кузня крови. К вашему сожалению, напомню, что создана она была после мрачной войны». И тогда никто не собирался жалеть тех, кто впервые пришел в его стены. Первыми наставниками стали герои войны, потерявшие друзей, соратников и близких. Не желавших больше никого терять из-за чьей-то слабости и нерешительности, из-за лени и глупости. Глебл ухмыльнулся. «И мы чтим их традиции». Я невольно поежился. От этого вступления у меня в груди заледенело не хуже, чем от прикосновения моих теней. Это к чему ведет наш старший наставник? Первая задача кузни — перековать вас. Превратите жалких третьих сыновей, чей предел плетущий, врачующий раны родных, во что-то большее. Переведя дух, Глеб был рявкнул. Во что-то гораздо больше. Каждый из вас, даже самый бесталанный, станет самое меньшее возвышенным мечником. Многие же станут паладинами меча, или даже великими паладинами, сравнявшись со своими старшими братьями, первородными». Вокруг зашептались. Глебл кивнул. «Вы мечтать о таком не могли, верно? Но это только половина задачи кузни. Став сильными!» Заняв достойное вас, перекованных, избавившихся от шлака вашей крови, место в своих домах, в будущем вы поведете за собой людей. Неважно, и даров, несущих в жилах и предков, верных солдат, получивших лишь первый истинный дар, или наспех, набранных по деревням ополченцев. Важно то, что вы не сможете отдать правильный приказ, не сумеете принять правильное решение, «Если не будете знать, чего вообще можете от них требовать?» Замолчав, Глебл обвел нас взглядом, вкратчиво спросил. «Вы вообще понимаете, на что я намекаю?» Я лично не сомневался, что многие не то что понимают, а твердо знают, что нам предстоит, но сам пока не мог понять, о чем говорит Глебл. «Впрочем, он и не ждал от нас ответа», громыхнул басом. «Я намекаю, что за этот год вы пройдете весь путь, от безродного ополченца до великого паладина меча одного из домов!» Глебл снова обвел нас взглядом, скинул руки вверх и заорал изо всех сил, оглушая даже меня, стоявшего в третьем ряду. «Внемлите мне! Ужасную весть доставил гонец!» Долины королевства Валю снова наполнились тенями. Гонец, единственный выживший из всех, кто защищал границу, только и сумел, что прохрипеть эти слова, и рассыпался прахом на моих руках, пораженный злой силой безымянного предка. Шепотки, что до этого звучали со всех сторон, смолкли. «Я сам похолодел». Замер, не в силах даже сглотнуть, ставший в горле ком. «Чего?» Глебл сделал несколько вдохов и снова завопил, срывая горло. «Тени хлынули на земли нашего королевства, поглотили деревни. Но не все несчастные рассыпались прахом, нет. Были и те, чьи тела уцелели. Грудь их опустела, огонь души угас, и на его место вселились тени, заставили подняться мертвые тела, сделали их безвольными марионетками, служащими Теургу безымянного и проклятого предка. Я, наконец, сумел проглотить ком и вытаращил глаза на Глебола. Да что он несет? Я не легендарный Теург. Таким рангом никто не может похвастаться уже тысячи лет, с тех самых пор как израненные предки покинули наш мир, оставив нас на хранителей. И уж тем более это не я, еще даже не прошедший посвящение. И я ничего не знаю о том, как вселять тени в мертвых. На пути этой армии теней и драугров, лишь я и ближайшее еще живое селение. И вот совпадение, в нем из жителей только вы». «Гонец королю отправлен, но кто выиграет время армии королевства? Кто встретит грудью поднятых силой безымянного драугров?» Только сейчас я наконец осознал, что вся эта пугающая меня жуть не более чем выдумка. «Проклятый Глебл, чтоб ты по утрам забывал, как тебя зовут!» Я часто задышал, слыша, как что-то сипит в горле. Украдкой огляделся и с облегчением заметил, как слева и впереди какой-то рыхлый парень утирает после лица, что стоящий справа от браура худой парень бледен, словно свежий снег. Может, на меня никто не обратит внимания? Сглазил. Трейда склонился к моему плечу. — Ты чего, поверил? — Я решил, что лучше уж сказать правду. Не то слово. Хотел уже бежать на стену. Трейда хмыкнул, выпрямился. Я видел, что на его губах появилась улыбка. И пусть. Я же не прочь бежать собирался. Я не трус. Сообразив, что все это время Глеба молчал, я перестал глазеть по сторонам, вглядываться в других и перевел взгляд на нашего старшего наставника. Он, впрочем, занимался тем же самым. С кривой ухмылкой вглядывался в нас. И так продолжалось еще десяток ударов сердца. Только убедившись, что шепотки смолкли, что все смотрят на него, Глеб был задумчиво сказал. «Каждый раз одно и то же. Снова я вижу улыбки на лице, снова слышу смешки. Кто-то думает, будто тени безымянного канули в прошлое, и крови Аскурида уже не осталось, что всех их, так удобно отмеченных безымянной меткой, уничтожили». И снова мне стало не хватать дыхания. Метка, конечно удобно. Сам сегодня пялился на щеку Хасака. Это не синие глаза потомков Дисокола, которые, когда кровь разбавлена, можно легко спутать с серыми глазами потомков Амании. Хотя потомком Эскары с их когтями, потомком Химеда с узором на щеке, потомком Фирма с четырьмя пальцами и, конечно, потомком Салира с рогами тем более не спрятаться. Только если и хор предка очень и очень сильно разбавлен поколениями. У меня метки нет, но даже текущей во мне крохи хватило, чтобы те не пришли за мной. Сейчас я забыл о том, что они спасли меня в подземелье. Сейчас я думал лишь о том, что даже спустя тысячу лет одного только подозрения хватило, чтобы верный отцу Флайм схватился за кинжал, Я, наверное, в сотый раз повторил про себя. «Проклятая кровь безымянного! Как бы я хотел выжечь ее из себя!» Глебу не было дела до одного занятого проклятиями ученика. Он пророкотал. «Кто-то решил, будто я шучу! Кто-то даже не понял, к чему я веду речь! Не страшно, я привык! Кузне крови уже тысяча лет! Она пережила уже девятьсот девяносто волн таких птенцов, как вы!» Хотя, уверен, те, кто пришел сюда в первые годы, не смеялись, слыша слова о тенях. Глеб пожал плечами. Впрочем, это не важно. Я служу королю и королевству в роли старшего наставника кузни уже семнадцать лет. Я точно знаю, что вечером я не увижу ни одного улыбающегося лица. Боль, ненависть, отчаяние, слезы. Вот что я увижу перед собой вечером кто-то прошептал, «Не дождешься». Глебл словно услышал, подначил. «А ты и вовсе будет требовать встречи с его светлостью Суавом, владетелем великого дома Верде. Предупреждаю, сегодня любой желающий получит шанс покинуть стены кузни, но не сможет вернуться. Вам дается лишь один шанс на обучение, и то, что вы его упустите из-за минутной слабости... «Будет лишь вашей виной!» Помедлив, Глеб дополнил. «И уж, конечно, вы не получите назад платы за обучение. Она станет наказанием за вашу слабость!» Сказав это, Глеб хлопнул в ладоши. «Все! Разговоры окончены!» «Сложить под ноги мечи, кинжалы и ножи!» «Считаю до двадцати, и вы должны остаться безоружными!» Помедлив, я расстегнул пряжку ремня аккуратно устроил на вытоптанной земле меч. Я думал, что мне было легче, чем остальным, ведь десять дней назад я уже снимал его. Да и слуг моего дома здесь нет и быть не может. Но нет. Оглядевшись, я понял, что даже не стал первым, кто сбросил меч. Хмыкнул своим мыслям. Не наследники. Они никогда и не связывали свою жизнь с мечом и его путем. Через двадцать вдохов ослушавшихся не нашлось. Спустя двадцать вдохов Глебл снова хлопнул в ладоши, а между нашими рядами скользнули, проверяя нас, фигуры, облаченные в шелк. Сам Глебл предупредил. «Все наставники кузни не меньше, чем возвышенные мечники. И все вы, оказавшись в стенах кузни, согласились принять наши правила. Или же отцы решили за вас?» «Если вы думаете, что, получив по заднице пинок, пострадает ваша честь и десятки поколений предков, то вы можете вечером на этой же площадке бросить вызов ударившему вас. В этих стенах эдиктом короля вы приравнены к прошедшим посвящения». Я не удержался и хмыкнул. «Вызов возвышенному мечнику?» «Бессмысленно. Разница в силе слишком велика». Это друг другу мы еще можем бросать вызовы, все же разница между нами лишь в том, насколько сильна в нас кровь предков. Но даже мне, наследнику Денуда, за спиной которого 50 поколений, нечего и думать выйти победителем из схватки против возвышенного мечника. Так что придется терпеть и пинки, если они будут. Хотя бы до тех пор, пока не случится посвящение. Может, к чему-то подобному и готовил меня Флайм. Я не удержал вздоха. Кто знает? Двинулся вслед за Глебовым, постепенно переходя на бег. Поглядим, как будет выглядеть встреча этих драугров с грудиюселян.